Потом закурил и сказал. «Так вот, они видели вчера по телевизору в вечерней программе репортаж о презентации фильма. И узнали меня. И в моем лице приветствовали моего дедулю. Они сказали, что получили приказ задержать красную спортивную машину с московскими номерами. Их предупредили, что в ней три преступника, и они, возможно, вооружены. Пока все понятно, да?» «Дальше, дальше», — поторопил артист. «Я объяснил сержанту, что мы возвращаемся со съемок, и в машине мои друзья, артисты...» Он признал, что произошла ошибка, так как им не был точно известен номер и марка машины. Но сейчас он передаст эту информацию оперативному дежурному, и нас больше не будут останавливать для проверки. «Я думаю, эту информацию он уже передал». «Твою мать!» — вырвалось у артиста... «Я понимаю, что ты хочешь этим выразить», — ответил Томас. «А теперь включи радио». «Да». «Веселенькая музычка — это нам сейчас в самый раз», — одобрил Муха. «Я хочу послушать не музыку», — возразил Томас. «Я хочу послушать последние известия. Но сначала нужно поймать полицейскую волну». Как и все в навороченной мазерации артиста, приемник в ней был первоклассный. И всего через пару минут в стереодинамиках затрещали разряды помех, прерываемые докладами дорожных полицейских. Разговаривали они, понятное дело, по-эстонски, и нам оставалось лишь хлопать ушами и ждать перевода Томаса. «Да». «Команда всем постам». Переводил он. «Марка машины. Номер. Да. Три вооруженных преступника. С ними заложник. Это, наверное, про меня. Стрелять по колесам запрещено». «Стрелять на поражение запрещено, задерживать запрещено, при обнаружении объекта организовать сопровождение и немедленно информировать центр. Будет выслана группа захвата». «Ага, вот кто-то спрашивает, кто заложник». «Ответ. Мужчина, 35 лет, высокий, блондин, эстонец, одет как педик». «Не понимаю, почему как педик?» «Разве я одет как педик?» — обратился он к нам. «Не как педик, как гомик», — рассеял его недоумение муха. «Дальше давай». «Мою фамилию не назвали», — сообщил Томас. «Почему? Не понимаю». «Может, они не хотят, чтобы все узнали, что ты сбежал?» — предположил я. «Теперь понимаю», — кивнул он. «Это правильно. Если все узнают, что внук национального героя сбежал, это не есть хорошо». ох ты!» «Приказ пограничным постам. При попытке пересечь границу задержать трех российских граждан. Пастухова, Мухина, Злотникова. Это вы?» «Мы», — подтвердил артист. «Очень приятно. Вот мы теперь познакомились». Он еще немного послушал переговоры полицейских и заключил. «Больше ничего для нас интересного. Перейди на диапазон «ФМ». Салон заполнился музыкой, вперемешку с трепотнёй диджеев. Томас с заднего сиденья потянулся к приёмнику и начал медленно вращать ручку настройки Это не то, тоже не то. Обзор утренних газет. Президент Ельцин заявил, что слухи об отставке правительства Примакова не имеют под собой никаких оснований. «Значит, скоро снимут», — прокомментировал артист. «Зачем?» — огорчился Томас. «У вас такой хороший премьер-министр» ничего не делает и всем хорошо не отвлекайся сказал я это не интересно это тоже на вчерашнем заседании парламента принят закон о реституции надо же очень долго они его обсуждали а это еще что такое заинтересовался муха закон о возвращении собственности прежним владельцам недвижимости если раньше тебе принадлежал дом, предъяви документы и получай его обратно. — А если там другие люди живут? — Не знаю. Выселят. Поэтому обсуждали так долго. — Раньше. — Это когда? — До советской власти. — Ну, тех владельцев немного осталось, — заметил артист. — Есть наследники. — Слушай, Томас, а у твоего деда-эсэсовца была недвижимость? — спросил Муха. «Откуда мне знать?» — он пожал плечами. «Может, была, может, не было «Кончайте трепаться!» — приказал я. Томас снова приник к приемнику. «А, вот, последнее известие! Ух ты! Про нас! Вот это да! Ну, дают!» «Что там?» — нетерпеливо спросил артист. «Не мешай!» — отмахнулся Томас. «Ну, я вам доложу!» «Так-так, а а вот это полный облом!» «Как? Кто бездарный художник?» да я этому корреспонденту морду набью главная сенсация ну и закрутили ты хоть молчи взмолил самуха слушай молча а потом расскажешь